Ответил Игнатьеву товарищ министра внутренних дел 7 октября текущего года. Он писал. Означенный отзыв был сообщен на заключение министра финансов, который уведомил меня, что дальнейшее отпускаемого уже казною значительного пособия на содержание киевской городской полиции 58 496 рублей При настоящем положении государственного казначейства и ввиду крупных расходов представляется крайне затруднительным, а потому издержку по усилению киевской полиции необходимо отнести на городские расходы. При таком положении дел я затрудняюсь дать дальнейшее направление ходатайства вашего сиятельства – а преобразование сыскной части в городе Киеве, о чем долгом своим, считаю, вас уведомить. Вот так закончились добрые стремления и намерения Игнатьева и Томары преобразовать киевскую сыскную часть в сыскную полицию для обеспечения безопасности киевлян гостей города от преступных посягательств. Прошло пять лет. Сыскная часть продолжала свою деятельность при Киевской городской полиции. За это время ею был накоплен определенный сыскной опыт. Забота о кадрах и результативности сыскной части по-прежнему оставалась в центре внимания полицмейстера и губернатора. Так, в 1898 году полицмейстер города полковник Цихоцкий просил у губернатора генерал-майора Трепова на содержание сыскной части 11 800 рублей, словно не было отказа от Министерства внутренних дел. 28 сентября 1902 года киевский губернатор генерал-лейтенант Трепов обратился с письмом за номером 12736 киевскому генерал-губернатору, генерал-адъютанту Драгомирову, в котором писал «Дабы, хотя в некоторой степени, улучшить постановку сыскного дела в пределах имеющихся в моем распоряжении средств, я в минувшем 1901 году командировал специально для заведения этим делом одного опытного чиновника из состава чинов наружной полиции. Им был титулярный советник» а впоследствии коллежский секретарь Георгий Михайлович Рудой, переведенный с должности пристава второго стана Васильковского уезда Киевской губернии. Одновременно Рудой занимал должность помощника пристава Печерского полицейского участка. Вместо заведовавшего ранее сыскной части помощника киевского полицмейстера, обремененного многими другими служебными обязанностями и исполняющему нередко обязанности полицмейстера, но весь остальной состав служащих, а также и средства сыскной части остаются те же, за исключением лишь того, что в помощь сыскной части добавлено пять городовых из дополнительного штата, учрежденного в последнее время». В целях улучшения сыскного дела, заведующий сыскной частью, ознакомившись лично с организацией сыскной полиции в Лондоне и Париже, ввел приверенно ему сыскной части карточную систему наблюдений, дуговую систему розысков, антропометрические справочные топографические отделы. Введение новой системы розысков и наблюдений вызвало необходимость в целях объединения действий органов полиции по обнаружению преступлений, сосредоточения в сыскном отделении всех вообще дознаний о преступлениях, производившихся ранее в полицейских участках околоточными надзирателями, каковая мера сразу оказала благотворное влияние на успех Обнаружение преступлений и результатом этого явилось раскрытие целого ряда самых разнообразных преступлений, а также и розыск многих преступников, как, например, Киевской сыскной полиции в течение времени с 1 января по 1 июля сего года задержано разных преступников 1659